Ночной поход Друзья быстро продвигались как по воде, так и по суше. Они вброд переходили притоки черной реки или карабкались по скалистым утёсам на берегу. Чем ближе становились горы, тем труднее было идти. Стояла ночь. Полная луна отражалась в быстрых водах. «В лес нам нельзя». Там сейчас темно, хоть глаз выколи. Нужно оставаться у реки и ждать рассвет, — послышался голос Хлои сквозь журчание воды. Саше безумно хотелось устроить привал. Немного поесть, немного поспать. Но они знали, что времени мало. Вскоре им придется покинуть парк, а до этого нужно успеть защитить лес и сразиться со злыми силами. «Давайте рискнем и зайдем в лес», — сказала Саша, пристально вглядываясь в плотную стену деревьев. «У тебя нос заложен или как?» — сердито вскричала Хлоя. «Неужели ты не чувствуешь, Саша? Здесь воняет гнилью и...» «Смолой, как и везде», — кивнула Саша. «Но это наш единственный шанс. Нам нужно идти в лес». «Мы утонем в смоле», — вмешалась в разговор Бэкс. «Вы же слышали, что сказал Норберт. Лес не небезопасен». «Через какое-то время смола придет и сюда», — задумчиво произнес Генри. От усталости он едва держался на ногах. Сирен больше не сидел на его плече, а, как обычно, кружил над ними высоко в ночном небе. Жемчужинка тихо скулила и царапала платье Хлои. — В чём дело, дорогая? Что с тобой? Ты устала и проголодалась? — Хотел бы я быть собакой, — вздохнул Генри. — Ты и есть собака, — парировала Хлоя. — Но не добрый пес, а чертовски паршивый. Генри криво усмехнулся. Я уверен, что «Жемчужинка» и я стали бы идеальной командой. Он зашагал к зловещим деревьям. Как леди и бродяга. — Ну, конечно! — Саша шлепнула себя по лбу. — Одна команда. Нам нужно объединить способности «Жемчужинки», Фрода и «Бэкс». — Ты имеешь в виду наши волшебные таланты? — поправила ее «Бэкс». Ты же говорила, что жемчуженка животное защитник Хлои, верно? А твой нос Бэкс отыщет любую дорогу. Фрода несет караул в воздухе и всегда может нас предупредить. Вместе вы проведете нас мимо смолы. Как вам такая мысль? Жемчужинка дернула ушками, а Фрода зарылся в волосы Саши. Хлоя рассмеялась. Кажется, они согласны. «Да, у нас может получиться», — пробормотала Бэкс и посмотрела на собачонку, которая стояла перед ней, тяжело дыша и виляя хвостом. «Но только если ты будешь вести себя тихо и не тявкать, ясно?» Жемчужинка побежала вперед, а Фродо вылетел из гнезда в волосах Саши. Девочки и Генри поспешили за животными. Как они и предполагали, в лесу их тотчас поглотила тьма. Непрерывный шум реки, учащенное дыхание жемчужинки и хлопанье крыльев фрода были их единственными ориентирами. Они осторожно пробирались сквозь подлесок. Луна медленно поднималась над горной цепью. Скалы становились все ближе. «Мы справимся. Скоро будем на месте». Осталось совсем немного, — попыталась подбодрить их Саша. Гнилостное зловоние стало настолько невыносимым, что она прикрыла рот и нос рубашкой. С каждым шагом она чувствовала, как силы покидают ее. Вскоре лес стал светлее. Ветви мягко колыхались на ночном ветру, открывая вид на звездное небо. «Наконец-то мы хоть что-то видим», — выдохнула Саша. «Там впереди скала!» — Генри запрокинул голову и посмотрел вверх. «По-моему, мы у цели!» «Ну, не знаю. Я этому лесу не доверяю». Хлоя остановилась рядом с жемчужинкой и с подозрением взглянула на верхушки деревьев. Темные стволы выглядели кривыми и бесплодными. Жемчужинка принюхалась и стала беспокойно крутиться на месте. Бэкс забарабанила задними лапками. — Мы на правильном пути, но он мне не нравится. — Опасность! Опасность! — подхватил сверху Фрода. И что теперь? — спросил Генри у Хлои. — Похоже, они запутались! — Ваши о такие удивительные волшебные защитники! Жемчужинка отбежала назад, подняла голову и принюхалась. Она что-то чувствует, Саша пыталась разгадать поведение жемчужинки и напряженно прислушивалась. Четно! Как бы она ни старалась, шум реки заглушал любые звуки. Наверное, «Она чувствует эту жуткую вонь!» Генри прикрыл нос рукой. Саша осмотрела скалу и в тени между камнями заметила какое-то движение. В небо поднялась птица. «Ах, это всего лишь серин! раздраженно воскликнула Саша. «Нет, подожди минутку!» Хлоя отступила в сторону. «По-моему, там прячется что-то еще!» громкий треск заставил ее отшатнуться что это было вы это слышали мы не глухие пробормотал генри и в темноте столкнулся с сашей тень выскочила из-за скалы повернула голову и обнажила острые зубы поблескивающие в лунном свете волк это волк прошептала саша Зверь исчез среди камней. Саша собралась следовать за ним. «Волк? Где?» — встревоженно воскликнула Хлоя. Снова раздался треск. Жемчужинка испуганно прижалась к земле, а Фродо зарылся глубже в волосы Саши. Один из высохших стволов перед ними — Пришел в движение и стал медленно опрокидываться на ребят. Саша потащила Хлою в сторону, но у ее подруги были другие планы. «Жемчужинка, берегись!» Хлоя вырвалась и бросилась спасать свою собачонку. Саша отпрыгнула влево, ее друзья вправо, а дерево с грохотом рухнуло между ними. «Хлоя!» «Что было сил?» — закричала Саша. «Ты цела?» «Да, у нас все хорошо, мы целы!» — ответил вместо Хлои Генри. Саша поправила свой мешок и подошла к стволу, но остановилась на безопасном расстоянии. Серебристый свет луны поблескивал на коре, с которой капала знакомая жижа. Сомнений не было. Смола пропитала кору, и дерево оказалось изъедено изнутри, как и дуб на острове бобров. Саша попятилась, пока не наступила на что-то скользкое. «Проклятие!» Земля вокруг них опасно блестела, и лишь на крошечном участке почвы у себя под ногами Саша разглядела влажную траву и опавшие листья. «Вот зараза! Здесь всюду смола!» В то время как жемчужинка увела свою хозяйку в нужную сторону, Саша застряла не в том месте. «Хм, по-моему, я влипла!» Ей нужно было срочно найти толстую ветку или устойчивый камень, на который она могла бы запрыгнуть. «Ох, ох!» — запричитала Бэкс. «Должно же быть в этом кошмарном лесу хоть что-то полезное!» «Саша, выбирайся оттуда немедленно!» — взревела Хлоя. «Если бы это было так просто!» Пятку Саши начала покалывать. Девочка опустила взгляд и с ужасом поняла, что там, где она ступила в черную смолу, в сапоге образовалась дыра. Ее сердце испуганно заколотилось. Среди мерцающей смолы Саша разглядела какое-то темное, тусклое пятно. «Волун?» За ним виднелось такое же пятно. «Если ступать в те места, где Земля выглядит темной и не блестит, она сможет пробраться вперед». «Нужно решаться, верна ее теория или нет», Она выяснит только, когда попробует. Саша сделала глубокий вдох и прыгнула. Она ощутила порыв прохладного ночного воздуха, а подошвы ее сапог коснулись земли, твердой почвы. «Ура! Я так и знала! Наступайте на темные места! Смола блестит в лунном свете!» — подсказала она своим друзьям. Еще несколько метров, и они доберутся до скалы и окажутся в безопасности. — Хорошо! — ответил Генри. Фрода в ужасе вцепился в ее волосы. — Внимание! Караул! Саша догадалась, о чем предупреждает волнистый попугайчик. — Он идет! — проревел Фрода. Туман. Туман вырвался из леса, просочился сквозь кроны деревьев и устремился к ночному небу. А через пару мгновений поглотил первые звезды. «Черт возьми!» — вырвалось у Саши, когда белые щупальцы потянулось к луне. «Скоро туман закроет свет, и ей придется опять продвигаться вслепую». Она больше не увидит блеска смолы, она вообще больше ничего не увидит и погрязнет в липкой жиже. Саша отважно прыгнула на ближайшее темное пятно и радостно выдохнула, почувствовав под ногами влажную землю. Никакой смолы, только обычная лесная почва. Еще пара прыжков, и она будет возле скалы. Генри, Хлоя, Бекс и жемчуженка были уже там. «Саша!» Ее друзья размахивали руками. Саша приготовилась к прыжку, и тут ее окутала непроглядная тьма.